В последующие дни власти были заняты уничтожением следов грозного восстания. Вечером и в ту же ночь были арестованы главные заговорщики князь Трубецкой, Рылеев, князь о б о л е н с к и й Капитан Якубович, лейтенант Каховский, капитан в т о р о г о ранга Щепин-Ростовский, оба Бестужевых, один из которых состоял адъютантом герцога Вюртенбергского. Затем человек 60-80 заговорщиков, среди них Аненков, который сдался по доброй воле, и полковник Булатов, последовавший его примеру. Пестель был арестован в одном из южных городов в тот самый день, когда в Петербурге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 Где бы ни были арестованы заговорщики, всех их переслали в Петербург. Здесь была образована следственная комиссия, состоявшая из военного министра Татищева, великого князя Михаила, князя Голицына, п е т е р б у р г с к о г о военного губернатора Голенищева-Кутузова, назначенного вместо скончавшегося Милорадовича, ч е р н ы ш о в а Бенкендорфа, Левашова и Потапова. Они должны были расследовать заговор,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 Жизнь шла своим чередом, будто ничего особенного не произошло. И однако, уверен в том, все с трепетом ждали, что не сегодня, завтра грянет, как гром среди ясного неба, некая страшная весть, ибо о н и подлежали сомнению ни пагубные намерения заговорщиков, ни наличие самого заговора.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 были разделены на три категории и обвинены в стремлении не спровергнуть государственный строй и существующий порядок. Верховный суд приговорил к смерти 36 человек, а остальных к ссылке. Анинков был в числе приговоренных к смерти, но 31 из них смертная казнь была заменена ссылкой на вечное поселение. В их числе был и Анинков.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 можно выгадать 12 часов. Поэтому она спросила меня, не знаю ли я человека, который согласился бы немедленно отправиться в Москву. У меня был русский к а м е р д и н е р человек толковый и надежный. Я предложил его Луизе в качестве посланца, и она с радостью согласилась. Остановка была только заподорожной, но благодаря покровительству дружественного мне генерала г о р г о л и я ее получил через полчаса, и человек мой... Тут же выехал в Москву, получив тысячу рублей на путевые издержки Он опередил на 14 часов официального курьера И мать, и сестры Аненкова узнали 14 часами раньше, что сын и брат их спасен к а м е р д и н е р мой по имени Григорий вернулся из Москвы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 Мы ждали дня казни, но он еще не был назначен, и, следовательно, никто ничего не знал. Петербург просыпался каждое утро с мыслью о том, что все уже кончено с пятью обреченными, а многие надеялись, что их помилуют, так как уже более 60 лет в Петербурге не было ни одной смертной казни. Дни шли своим чередом, и население напряженно ожидало решения Николая.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 но увидел только членов трибунала, выходивших из крепости. Этого, однако, было достаточно. Я понял, что обвинительный приговор уже сообщен осужденным, и завтра утром казнь непременно состоится. Мы тотчас же послали моего Григория в Москву с новым письмом Луизы к матери Аненкова. Таким образом, на этот раз мы выгодили целых 24 часа.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 Люди эти были взволнованы и тихо переговаривались между собой, не зная, опасно или нет оставаться возле моста. Что до меня я решил ждать, пока меня не прогонят. За несколько минут до четырех часов возле крепости вспыхнул большой костер, привлекший мое внимание. Туман стал рассеиваться, и я увидел на фоне неба силуэты пяти виселиц.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 Этот грозный крик замер без всякого отклика, натолкнувшись на стену молчания. Люди, возгласившие свободу России, опередили свой век на целое столетие. Настала очередь приговоренных к ссылке. Им прочитали приговор, по которому они... Лишались чинов, орденов и имущества Затем с них сорвали э п о л е т ы и все ордена, которые палач бросил в огонь И над головой каждого из них сломали его шпагу После этого их отвели обратно в каземат Место казни опустело, остались только часовые Я вернулся к Луизе и увидел ее на коленях Она молилась и плакала «Ну что?» — спросила она меня. — Что ж, — сказал я, — те, кто должен был умереть, умерли, те, кто должен жить, будут жить. Луиза задумалась. — Не знаете ли, — спросила она меня, — сколько отсюда до Тобольска? — Почти 800 лье, — ответил я. — Это меньше, чем я думала, — сказала она. Я внимательно посмотрел на нее, догадываясь, о чем она думает. — Почему вы меня спрашиваете об этом? — спросил я. — Разве вы не догадались? — Но подумайте, Луиза, о своем положении. — Друг мой, — молвила она, — успокойтесь. Я знаю обязанности матери по отношению к ребенку, но знаю также свои обязанности по отношению к отцу этого ребенка. Я склонился перед этой самоотверженной женщиной и с благоговением поцеловал ее руку. Той же ночью с ы л ь н ы х отправили в Сибирь и виселицу разобрали. На рассвете не оставалось уже никаких следов происшедшего, так что обыватели могли подумать, будто все это пригрезилось им во сне. Мать Аненкова и его сестры хотели заранее знать дату отправки осужденных в Сибирь. Путь из Санкт-Петербурга в Тобольск проходил через Ярославль, город, находящийся в каких-нибудь шестидесяти лье от Москвы, и женщины надеялись, что им удастся свидеться там с Алексеем. Наш посланец Григорий был и на этот раз весьма радушно принят Аненковыми, Они уже две недели готовились к путешествию и успели запастись подорожными. Как только Григорий сообщил им о дне высылки, они, не теряя ни минуты, отправились в Ярославль. В России путешествуют очень быстро. Выехав утром из Москвы, Аненковы на другой день прибыли в Ярославль, где с великой радостью узнали, что осужденных еще не провозили, Боясь, что их пребывание в этом городе может показаться подозрительным, графиня уехала с дочерями в небольшую деревню вблизи Ярославля и наняла людей, которые должны были заранее уведомить ее о приближении партии с ы л ь н ы х Пересыльный пункт находился в трех верстах от этой деревеньки. Прошло два дня. И графини донесли, что партия, состоящая из пяти восков, приближается к пересыльному пункту И что начальник конвоя послал подчиненных в деревню за лошадьми Графиня тотчас же села в свой экипаж и выехала навстречу этой партии Когда прибыли с ы л ь н ы е она убедилась, что сына ее среди них нет Несколько часов спустя графине дали знать, что приближается вторая партия Но и в ней Алексея Аненкова не оказалось Как не желала графиня поскорее увидеть сына Ей хотелось в то же время, чтобы он приехал как можно позже Чем позже он приедет, тем меньше будет шансов получить лошадей И тем дольше, стало быть, партия задержится на этом пересыльном пункте Обстоятельства сложились именно так, как того желала графиня. Первые три партии в самом деле забрали всех лошадей. Наконец она узнала, что приближается четвертая партия. Анинков находился в третьем воске этой партии. Несмотря на наступившие сумерки и на одежду, изменившую Алексея, женщины тотчас же узнали его. Вместе с другими ссыльными – Анинков был отведен в избу, чтобы дожидаться там свежих лошадей. Начальник конвоя тотчас же отрядил двух солдат за лошадьми, приказав им обследовать все окрестности, если в деревне лошадей не найдется. Конвойные повиновались, а он стал прогуливаться перед избой, где находились с и л ь н ы е К нему приблизились три женщины, словно три тени, возникшие из ночного мрака. Начальник остановился и с недоумением глядя на них. Обратилась к нему старая графиня, а две дочери ее остались позади. — Я мать одного из несчастных, находящихся в этой партии, — сказала она. — Что вам угодно? — спросил унтер-офицер. — Я хочу видеть сына. — Это невозможно. Мне дан строжайший приказ никого не допускать к с ы н ы м и я за это отвечаю головой. «Но ведь никто не узнает об этом», — сказала графиня со слезами в голосе. Обе дочери, подойдя к ней, также стали умолять офицера. «Нет, это невозможно!» — повторил он. «Матушка!» — закричал в эту минуту Анинков, появляясь в дверях избы. «Матушка, я узнал ваш голос!» И он бросился в объятия старухи. Начальник сделал движение, чтобы остановить его, но обе девушки повисли у него на руках. «Взгляните», — шептали они, — «взгляните на них». Унтер-офицер хотел что-то сказать, но вздохнул и отвернулся. Оторвавшись от сына, старая графиня подошла к начальнику конвоя и, схватив его руку, поцеловала ее. «Пусть Бог вознаградит вас за то...» «Что вы сделали для бедной матери?» — проговорила она. «Нам придется здесь прождать еще не менее получаса, пока приведут лошадей», — сказал унтер-офицер. «Зайти в избу вы не можете, так как вас увидят с и л ь н ы е Оставаться здесь вам тоже нельзя, потому что могут вернуться солдаты. Садитесь все четверо в вашу карету и спустите шторы». аненко вы последовали доброму совету и целый час провели вместе, то смеясь, то плача, так как они знали, что расстаются навек. Мать и сестры рассказывали Алексею, как они узнали на 12 часов раньше о приговоре над ним и на 24 часа раньше о дне его отправления в ссылку. Через час, пролетевший как мгновение, Унтер-офицер открыл дверцу кареты «Сейчас будут лошади, пора расстаться» «Ой, еще несколько минут!» — взмолились женщины «Ни одной секунды!» — решительно повторил он «Иначе вы погубите меня» Мать и сестры стали прощаться с Алексеем Сцена была столь драматична, что унтер-офицер поневоле был тронут «Если вы желаете, — сказал он, — Опять увидеть его, то поезжайте вслед за партией до ближайшей остановки Мы станем перепрягать там лошадей, и у вас опять будет почти целый час А мне все равно отвечать, что за один раз, что за два О нет, вам ничего не будет В один голос воскликнули женщины Напротив, Господь Бог вознаградит вас Угу, сомнением пробормотал унтер-офицер Женщины тут же послали за лошадьми, и все же ждать пришлось долго. Тысячи мыслей, тысячи опасений приходили им в голову. То им казалось, что унтер-офицер раздумает, то они опасались, что не успеют нагнать партию. Наконец им привели лошадей, и они поспешили выехать. На следующем пересыльном пункте повторилась та же сцена. Пока к о н в о й н ы искали лошадей, Прошло не менее трех четвертей часа, в течение которых мать и сестры могли побыть с Алексеем. Но и здесь пришлось расстаться. Старая графиня сняла с пальца кольцо и отдала его сыну. Она в последний раз обняла его. В последний раз Алексей расцеловался с ней и с сестрами. Вернувшись в Москву, графиня нашла у себя дома Григория, которому, уезжая, наказала ждать ее и передала ему записку Алексея для Луизы. В ней было всего несколько строк. «Я не ошибся в тебе, ты ангел. Единственное, что я могу сделать ради тебя на этом свете, это любить тебя как жену и поклоняться тебе как святой. Береги нашего ребенка. Прощай. Алексей». К этой записке было приложено письмо г р а ф и н и в котором она приглашала Луизу в Москву и обещала ждать ее, как ждет мать-любимую дочь. При чтении этих строк Луиза печально покачала головой. «Нет», — сказала она, улыбаясь своей печальной улыбкой, — «в Москву я не поеду. Мое место не там».